Запоздалое счастье. В тот день обсуждали сахар. Сахара не хватало всегда, ни в стране, про страну молчали. Во дворе. Но в тот самый день весь двор удачно поживился. Как только Елизавета, идя на работу в соседний дом, заметила, как за угол в Трубниковский переулок заворачивает продовольственный фургон, она доหนула туда со всех ног и увидела, как у гастронома разгружают мешки с сахаром. И раз уж поступили такие важные разведданные, то она, не заходя даже в магазин, со всех ног помчалась обратно во двор, боясь, что кто-то из чужаков пронюхает об этом. Раньше встанет в очередь первым, приведёт своих, и тогда их двору сахара точно не достанется. Она с ходу передала новость налеваю и помчалась обратно занимать очередь, не боясь даже опоздать на работу. А тот, важно пошёл по окружности двора, интеллигентно стуча костяшками в форточки и ласково приговаривая: «Сахар на трубниках». Что означало, дорогие жильцы, бросайте все дела и бегите становиться в очередь в гастроном в Трубниковском переулке за сахаром. «Роско-то килограмм десять песка к себе в конуру утащило», чуть обидчиво произнесла уже к вечеру марта, когда старухи важно расселись на своем законном месте. «Как всей семьей налетели, в очередь встали, так полмешка, считай, нету». «Ну, у них ртов-то сколько!» Поле сразу снижало градус разговора. «Внуков ей привезли, всем сладенького хочется!» «Ты что же взяла? Чего завидовать?» «Это я завидую!» — возмутилась Марта. «С какой стати? Я просто говорю о несправедливости. Я хоть и одна, а что я с килограммом сахара сделаю? Больше-то не дают, сама знаешь. А варенье сварить, вон, яблоки ждут лежат. А это кило только на чай и пойдет. Но мы тоже набрали, я с тобой поделюсь, мать моя!» — разжалобилась Поля. А я тебе крупный солит для засолки отсыплю, морской, пообещала Марта. Старухи продолжали обсуждать что-то очень важное для них, как вдруг во двор вошёл незнакомый мужчина с небольшим потёртым портфельчиком в кепке, довольно скромном костюме и перекинутым через руку пальто. Сделав шаг во двор, он посмотрел на бумагу, которую держал в руках. Высокий, осанистый и совершенно седой, он то приближал бумагу к глазам, то отдалял её. Но, видимо, никак не мог разобраться, что там написано. В какой-то мгновении думал, в какую сторону пойти: направо по двору или налево. Пошёл направо. Старохи величественно сидели посредине двора и строго смотрели за незнакомцем. Тот подошёл к первой двери и постучал. Никто не вышел. К первенцам, что ли, сказала Миля. Подождав немного, мужчина пошёл в арку, там ещё было много квартир. Наверное, ищет кого. Вот и ходит, спрашивает, нет чтоб сразу к нам подойти. Удивилась Марта. Ну, пусть ходит пока, ищет. Порядочный мужчина, сразу видно. Подытожило поле. Через несколько минут незнакомец вышел из арки и, из-за примет женщин, сразу направился к ним. Вблизи показался ещё интереснее, чем издали. Чуствовался в нём какой-то стержень и скрытые благородные повадки. "Вам что, товарищ?" спросила Миля. "Ищете кого-то?" "Да, мне тут адрес дали в справочном бюро. Поварская 52." А тут вон сколько всего. Как я найду-то? Кого надо, мил человек? Ищешь кого? спросила Марта грозным голосом. Мещерская мне нужна. Марта Андреевна Мещерская. Марта мелко заморгала, захватала губами воздух, моментально почуяв что-то. Я Мещерская, побледнев, ответила Марта. А зачем я вам? Руки её затряслись, и она одну накрыла другой, чтобы унять дрожь. Мужчина смотрел на большую грозную старуху и, казалось, больше не видел никого. "Мама", прошептал он и рухнул перед ней на колени, и ещё чуть слышно: "Мама". И всё вдруг остановилось. Никто не мог произнести ни слова. Ветер перестал дуть. Не проезжала ни одна машина за воротами, не было слышно ни одного городского звука, не летали над головой птицы, никто из дворовых не выходил на улицу. Существовали только четыре старухи на лавке посреди двора и незнакомец у их ног. Старухи смотрели во все свои невидящие глаза на сидящего в пыли и рыдающего мужчину, марта лишившись дара речи. Всё ещё ловил ртом воздух, не в силах вздохнуть, как большая рыба, выброшенная на песок. Казалось, ещё мгновение, и её просто не станет. Мать моя! Вы, Мартин, сын! Поля даже не смогла встать от волнения. Мама. Мужчина положил голову на колени обессилевшей Марты, которую до сих пор трясло. Она обхватила своими кряжестыми руками его голову потрепала седые волосы и вдруг сказала «Кеша, две макушки, ты». И, наконец, дала себе волю, очнулась, зарыдала в голос, заревела, не по-человечьи заскулила, не то от радости, что нежданно уже на самом закате нашла сына, не то от горя, что не сможет с ним пожить долго. Миля в слезах помчалась за водкой чтобы накапать всем для успокоения. А мужчина так и остался у ног матери словно прирос. Долго молчали. Ни у кого не было сил говорить. Поля с Масисе сидели, крепко обняв подругу с двух сторон, не давая ей ни дай бог умереть от счастья, а такое бывало после войны часто. Вот и держали её крепко-накрепко, сдерживая удары её вырывающегося из груди сердца. Ну вот, Всё хорошо, Марта, всё хорошо. Нечайная радость. Ну как славно-то. Счастье-то какое, приговаривала Масисе сквозь слёзы. Как только Марта вспомнила какие-то слова и заговорила, а случилось это не сразу, минут 20 ей понадобилось, чтобы обрести дар речи. Она позвала всех к себе домой. Господи, Кеша, ты как заново родился у меня, сыночек. Под самый мой конец-то. Счастье-то какое. И снова ком в горле, слёзы и сдавленные рыдания. Потом, как все немного пришли в себя, выпили, чуть успокоились, стали разговоры разговаривать. Сели сначала узким кругом: старухи и инокентий. Меня отправили к литке в подвал, хотя я так мечтала остаться там среди любимых бабушек, и литка мечтала. Наконец она плюнула на всё схватила меня за руку и решительно пошла через двор. Пусть козочка посидит с нами. Чего это вы нас изолировали? сказала Лидка. Катюля, иди под стол, поиграй там. И я полезла под любимый стол, резные ножки которого были усыпаны фигурками каких-то химер. Это я потом узнала, что они химеры, и рыцари, и принцесс, и единорогов. Вокруг меня под столом были коленки моих бабушек, их стоптанные тапочки и ноги незнакомого дяди в пыльных ботинках. Ноги иногда шевелились то вытягивались во весь свой ножный рост, то складывались под стул. Но люди меня как-то мало волновали. Я во все глаза разглядывала вырезанные из дерева морды и лица, постепенно погружаясь в свою детскую сказку, а взрослые в свою волшебную историю. И на Кенте с братом разлучили сразу, разослав по разным колониям для детей врагов народа. Не принято было держать родственников в одном месте. Куда попал брат и где сгорел от лихорадки, так и осталось тайной. Пятнадцатилетнего Кешу отправили не абы куда, а в детскую колонию на Соловки, где он, шпаненок и вшивенок, каким-то невероятным образом вскоре стал правой рукой воровского авторитета по кличке Хирург. То ли Хирург пожалел мальчишку, увидев несоответствие тонкой внешности и суровых условий, то ли вспомнил свою далекую и еще ничем не испорченную молодость. То ли осталось на дне его изуродованного сердца самая последняя капля жалости. И хирург, высмотрев из всех, принял его к себе в подручные. Хирург в прошлой жизни и был хирургом, военно-полевым, простаивающим часами у стола, настоящей рабочей лошадью. В детской колонии работал врачом и стал кешу учить своему делу. Парень был уже взрослый, смышлёный, схватывал всё на лету и за 4 года сидения в колонии выучился в приличного врача. Заболевших или раненых в драке детей в вольную больницу не отпускали, да и не было на Соловках вольной-то больницы. Вот хирург с Кешей всех и лечили. Переломы-вывихи, завороты кишок, простые детские болезни, всякие избиения до полусмерти. Подростки-народ страшный и жестокий. Милости просим на наш операционный стол. Чего только не было. Кеша и сам однажды в драке ножовку в бок получил. Хирург еле выходил. В общем, к двадцати годам, В самый тридцать седьмой вышел крепким хирургом-практиком, умеющим и зашить, и вправить, и подлатать, и покромсать. И уехал в старинный Калязин санитаром. Почему-то именно туда ноги принесли. Приняли хорошо. Всех врачей в тот момент, ну, почти всех посадили, а Иннокентий только что вышел, проверенный, значит, уже наказанный и осознавший, так сказать, свою непонятно какую вину стал работать, пришёлся ко двору, понравился местным, сам местным и стал. Говорок появился, семьёй обзавёлся. Женился на учительке, такой же сироте, как и сам. А матери своей по инстанциям интересовался, про отца не спрашивал, знал, что расстреляли. Лишь не раз с опасными вопросами не лез к любимому государству, отправил в Центральное справочное бюро запрос на местонахождение Мещерской Марты Андреевны, 1887 года рождения. Потом запрашивал снова и снова. Безответно. Не существовало такой гражданке. Сидела гражданка в то время, вроде как её и не было. Ну а Инакентий узаконился, документы наконец получил и стал работать. Потом война. Собрался в одночасье, поцеловал жену и детей и вернулся ровно через 6 лет. Всю войну и год после простоял у операционного стола, спасал, оживлял, вытаскивал из того света Заслужил ордена и медали. Вернулся в уже ставший родным Калязин и стал главным врачом больнички и хирургом одновременно. Снова послал запрос о местонахождении матери. Без ответа. Спас руку какому-то важному генералу, приехавшему к родителям в гости. Правую руку ему перебили в последние дни войны, и она висела плетью, постепенно засыхая. Даже ложку к арту не поднести. Дома отец уговорил показаться доктору Иннокентию, уж больно толковой, «Такие чудеса делает!» — показался. Иннокентий предложил операцию. Генерал рискнул. Согласился. И после двух операций, блестяще проведенных Иннокентием, получил почти полностью здоровую руку. Генерал, пораженный результатом, пригласил Кешу перебраться в Москву, в главный военный госпиталь имени Бурденко, за который он отвечал и курировал в какой-то высшей инстанции. «Такие, как вы, батенька, на вес золота!» «Вы ж настоящий профессор!» — уговаривал он Иннокентия, не зная даже, что Кеша так и работает, без высшего медицинского образования. Кеша ситуацию объяснил. Генерал на это наплевал и документы о высшем образовании оформил, взяв грех на душу. Достойный мужик был, не гнилой. «При чем тут бумажка? Тебя ж не бумажка лечит, а человек». И в Москву перевез. Чуть позже, в середине 50-х, дал целое отделение в институте, и Кеша уже не возражал начал спокойно работать. Снова на всякий случай отправил запрос, хотя понимал, что надежды нет никакой. Но через 3 года после последнего запроса получил уведомление со множеством штемпелей и печатей, что местонахождение гражданки Мещерской Марты Андреевны, 1887 года рождения, установлено, что она проживает по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 52. Адрес Инакития показался странным. Номер квартиры указан не был, и он решил просто зайти проверить, что там? Почему не написано квартира? Пришёл, проверил. Марта сидела ошарашенная, встревоженная и умиротворённая одновременно. Она не понимала, что делать ей с таким огромным счастьем. Не вмещалось оно в её душу. Кеша, Кеша мой, две макушки, думала она, и перед глазами всё равно возникал один из двух маленьких мальчиков, которого она держала на руках, утыкаясь носом в белокурую головку и вдыхая самый сладкий на свете аромат. Мама, ну что же вы никак в себя не придёте? с тревогой спросила Накенти. Всё же хорошо, это же радость. Вы наконец со мной, а я с вами. Я вас с семьёй познакомлю. У вас уже большие внуки: Машка и Николай. Вот уж они обрадуются. Никаких родственников не было, а тут целая родная бабушка. Это счастье. Я рада, Кешенька, я очень рада. Просто дай мне время по привыкнуть к такому счастью, просила Марта. Давайте я вас к себе жить заберу. Все мои будут очень рады. А ты далеко отсюда? встревожилась Марта. Да не особо на плющихи мы. На троллейбусе остановок пять, предположила Масисе. Ну, тем более, хорошо, что рядом, сказала Марта и посмотрела на встревоженных соседок. Поля опустила глаза долу, чтобы ничем не выдать волнение вдруг плеснувшего ей слезы в глаза. Миля вышла на кухню якобы по важным чайным делам. Одна Масисе, казалось, сохраняла спокойствие. Все ждали, что скажет Марта. «Куда мне переезжать, сынок, на старости-то лет?» Улыбнулась сквозь слезы Марта. «Я привыкла тут. А зачем я вам там, старая?» «Дай уж дожить на старом месте, а ты будешь ко мне приезжать». Это недалеко совсем. Мама, мамочка, подумайте хорошенько. Я не настаиваю, но мы же семья. А у вас никогда семьи своей не было. Вот я и зову. Я так рад, что нашёл вас, так рад. Вы даже и не понимаете. Инакентий снова захлёбывался счастьем, глядя на мать, у которой в седых волосах торчал какой-то странный смешной бантик в полосочку, подаренный Мили. Так, Инакентий, вы со своими функциями не справляетесь. Вы мужчины, во-первых, и врачи во-вторых. Вдруг выступило всхлипывающее поле. Ну-ка, налейте девушкам, а то рюмки пусты, слёзы текут, руки дрожат. Куда это годится? Всем по полной, до краёв. Бабоньки заулыбались, а единственный мужчина стал разливать холодную водку по рюмкам. Сидели за полночь. Соседи неизвестными путями, но сразу узнали про навалившееся на Марту счастье, стали приходить поздравлять и на сынов взглянуть. Прибежала Печёнкина, литкой ей сказала новость, когда мой пришла меня спать укладывать. Сусанна приковыляла, Кускин пожаловал, Юрка в надежде что выпить подадут. Так и менялись соседи, почти все перебывали, кроме больных, немочных и малолеток. Все зашли за эти несколько часов, все порадовались и поплакали. Это стало самой удивительной историей под конец нашей совместной счастливой дворовой жизни.